а я думал попроситься к милордам тьфуты канцлеру сторожем или конюхом все ж таки воевали почти вместе безрадостно поведал мнимый сержант второй стрелковой роты боюсь не до старых рейнджеров ему теперь это точно кивнул охранник тел много приезжает милорд поздно уезжает рано а когда дома то все время со своими помощниками совещается. Закроются в кабинете и сидят там ночи напролёт. — То есть ночным сторожем точно не возьмут? — А зачем? — Ночью в парк выпускают собак. Ох, злобные твари! Парень показал следы зубов на лодыжке и пожаловался, мол, животные до того натасканы драть всякого, кто на двух ногах, что даже на милорда лают и бросятся норовят. — Жаль, эх, как жаль! И вздыхал рос, растерянно почувствуя в затылке. Он бы еще немного расспросил превратника, но почувствовал, что тому уже зря надоел не в меру болтливый дядька, похожий на пожеванный старый башмак. Еще немного и терпение у того иссякнет, надо уходить. Уходить надо. Ну, бывай, служивый, бодренько сказал рос, но по-небратски шлепнуть собеседника по плечу не стал. И вам не хворать, сержант! Уважительный попался молодой человек, а мог бы и накостылять навязчивому ветерану. Джейдж неторопливо, словно прогуливаясь, пошел вдоль кованой ограды, внимательно отмечая про себя все возможные детали. Расположение деревьев, размер кустов, высоту подоконников, сектор обзора, открывающегося из караулки возле особняка. Он делал это почти неосознанно, как грамотный человек, проезжая по улице, специально не читает названия вывесок над магазинами, но прекрасно понимает, что и где написано. Рос просто знал, что, например, взять этот дом штурмом можно, только имея в распоряжении две роты обычных солдат. Это со стороны трехэтажный особняк походил на аккуратную каменную игрушку. Тут колоннада, там портик, а на деле из каждого окна можно держать продолжительную оборону. Хороший дом, правильный дом, дом человека, не доверявшего никому. Сознание лорда Джевиджа вдруг раздвоилось, расслоилось, распалось на несколько неравных частей. Темная молчаливая фигура канцлера, бессловесный, сокрытый тенями призрак незнакомца, скованного по рукам и ногам чарами, грубая маска отставного младшего офицера, у вечного, слегка тронутого умом дядьки с фальшивой фамилией и не настоящей женой в придачу. А где-то в крошечном зазоре между ними настоящий живой роз, до отвращения нездоровый, потерявшийся в догадках и предположениях, неуверенный в успехе затеянного, сорокалетний мужчина, который уже никогда не сможет вернуться обратно, в канцлера Джевиджи кем бы он ни был на самом деле. Рос пришел в себя от ощущения холодного железа на лбу и звука тяжелого дыхания. Оказывается, он стоял изо всех сил, вжавшись лицом в прути ограды и бессмысленно пялился на черного сторожевого пса. Короткошерстный, поджарый и мускулистый кабель, наклонив лобастую голову, магнетизировал его взглядом. «Привет!» — повермотал Джейвидж. Пес радостно заскулил, отчаянно виляя обрубком хвоста. Если бы не решетка, то обязательно кинулся бы лизаться, сбивая с ног. «Да ты узнал меня, приятель?» — прошептал пораженный открытием лорд-канцлер. Как это он сразу не додумался? Собак ведь чарами не обманешь, они запах чувствуют. И сейчас лютый черный зверь учуял своего настоящего, единственного, в целом мире хозяина, подлинного Роса Джевиджа. «Ты меня помнишь? Ты не забыл, дружище?» Пес подставлял под его ласкающие пальцы бархатный лоб и уши, тихонько тявкал и всячески выражал радость от встречи. «Вот уж кому ничего не нужно доказывать!» С горючью думал Рос, отчаянно пытаясь вспомнить кличку собаки, но тщетно. «Ничего, ничего, я вспомню!» Я обязательно вспомню, как тебя зовут, и не забуду твоей верности. И ведь не врет старая эллирорская поговорка, утверждающая, что в своем доме хозяин всегда найдет нужную дверь. Пусть не дверь, но определенно замок не так уж трудно будет взломать, как показалось вначале. По дороге обратно Рос купил у мальчишки-разносчика свежую газету. Наверняка ведь случались в его прежней жизни столь любезное сердце, Любого мужчины вечера, когда находилось время полистать остро пахнущую типографской краской страницы под сигару и бокал хорошего дорогого вина. Дом на эльглотском кладбище отнюдь не особняк, поил Ширайн, но камин там все-таки имеется, и никто не запретит лорду Джевиджу погреться возле него с газетой в руках, почти как в старые добрые времена. Думать он вроде тоже не разучился. Вот заодно и поразмыслит над планом грядущего отомщения недругом. Погода в это время года менялась по нескольку раз на дню. Утром еще светило солнце, но после обеда небо над Эрфиреном затянуло тучами и начал срываться мокрый снег. Он таял, едва коснувшись земли, и пока Рос добрел по узкой тропинке, петляющей между склепами, сапоги лорда промокли насквозь а горячий жар натопленного камина превратился из обычного желания в острейшую необходимость. Феймрил даже не стал брониться, увидав на пороге промокшего синего от холода и мелко дрожащего лорд-канцлера. Настолько жалко он выглядел. «Я так и знала, неугомонный вы человек!» – вздохнула она. – Раздевайтесь, будем сушиться и обедать. – А что у нас на обед? – вышло столь буднично. Будто такое случалось изо дня в день, вот уже двадцать лет подряд. рос приходил домой, где ждала его фейм, где горел огонь и грелся ужин. И было что-то еще, не называемое словами, зачем из века в век возвращаются все мужчины, а все женщины стерегут, как зеницу ока, сидя возле теплых очагов. Интуиция в профессии сыщика имеет не последнее значение, хотя Гриф все же предпочитал полагаться на непривержимые доказательства. Но первый толчок в деле об убийстве двух хоквардских учеников дало именно это неуловимое чувство, которое гораздо ближе к мистическому откровению пророков, чем железной логике фактов. Что-то же подтолкнуло сыщика Деврая проверить списки пассажиров проезжавших вахагильской дороге в день убийства и накануне и вдруг раз и снова кружечная зацепка листая регистрационный журнал гриф буквально споткнулся глазами о запись супруги джайдов роз и Фейм. и дата совпадала а когда сыщик еще и возницу отыскал то расследование получило важную недостающую деталь Адеврай окончательно убедился что взял правильный след Он не поленился вернуться на станцию отправления Букерке и там узнал еще одну сногсшибательную новость, докатившуюся туда из Сангары. Вдова Эрмаат пропала, а в ее саду найдены три трупа. «Вот оно, место, где все началось», — сказал себе Гриф. «Где же все закончится, интересно?» Пресловутое шестое чувство подозрительно явственно нашептывало столице. Но Деврай решил, что сыт эрфиреном по горло. И поступит проще. Отправит по следам мажьей вдовушки мэтра Эрлотта, сотоварища. То, что дамочка была женой кудуна, только упрощает дело. Сказано же, магом мажье, а врагам вражье. Как и все обычные, лишенные волшебного дара эль-лорцы, Гриф Деврай чародеев любовью не жаловал а к их семьям относился как к змеиному клубку. Да, так он и сделает. Но сначала нужно отработать вторую половину гонорара, еще полторы тысячи вожделенных таларов. Деврай вернулся в Фахагил и прямиком отправился в магистрат поговорить о подозреваемых с одним из пассажиров злополучного дилижанса, старшим писарем, достойным Руилмом Шагде. Разговор получился скомканным и скорее запутался, сыщика, чем пролил дополнительный свет на события ночи с 21 на 22 месяца на Нила. Оказывается, студент Медикус по имени Кайр сошел на станции Кайлаш, чтобы вернуться к покинутым на дороге супругам джайдов. «Ну и как это понимать?» – возмутился Гриф и снова вернулся в контору перевозчика. Затем он сунул свой нос в билетные кассы на станции железной дороги на тот случай, если студиос все же добрался до Фахагила. Но не то-то -то было. Кайр Финскотт словно испарился в том же лесу, где убили Хоквартсов. «Придется таки ехать в Арфирен, понял Деврай. Дьявол раздерет эту столичную суету. Но сначала домой. Он сам не ожидал, что так соскучиться пололил. Руслый отставной капитан, вся грудь в орденах, да еще и обладатель ярких голубых глаз и длинных ресниц, пользовался неизменным успехом у женщин всех сословий. Были времена, они груздями наши вешались. А потому завести семью Грифу сначала оказалось не досуг, а потом уже и стыдно как-то звать под достойную девушку, когда нет ни кола, ни двора, а главное, ничего подобного и не предвидится. Опять же, да заглядывался капитан Деврен на дно бутылок со всяким пойлом, если не сказать прямо, почти что спился. Кто за него замуж пойдет? Правильно, никто. И вот возьми и привяжись сердцем к молоденькой шлюшке, лолил. Надо же, как бывает в жизни-то. В подарок девушке Гриф купил букет поздних хризантем и целую коробку дорогих пирожных. И уже предвкушал как-то бросится ему на шею, звонко чмокнет в обе щеки и до сластей не доберутся только под утро. Поэтому нет нужды пересказывать все те слова, которые сорвались с губ бывшего капитана рейнджеров, когда он обнаружил, что Лолил ушла. Матерные обороты по достоинству оценили бы только сослуживцы рейнджеры, и то лишь те, которые не полегли в бешеных атаках на техтанские форты. Излив таким образом свое разочарование и, можно даже сказать, горе, Гриф тут же напился до полусмерти. Пил целую ночь, потом сутки отсыпался, а, проблевавшись и протрезвев, решил найти девчонку любой ценой. Мужчина он или койот паршивый. Мужчина, конечно. А кроме того, еще и сыщик не из последних. Разумеется, Лолел могла отправиться куда угодно. Но самая современная, самая прямая и самая быстрая дорога из Фахагила была проложена стальными рельсами и вела в столицу империи. Так вот, бывший капитан имперских рейнджеров готов был съесть свою счастливую шляпу вместе с Какардой, что девчонка, его девчонка, отправилась именно туда.